Глава 9. Ночной вазок Вазок немилосердно трясло. Зимник после последнего снегопада был плохо расчищен, а редкие в эту пору проезжие еще не успели сгладить заледенелые бугры и набить полозьями саней приличную колею. Однако пассажиры воска, казалось, не замечали толчков и дремали в неровных отблесках тлеющих древесных углей в камильке закрепленном на полу. Дремал и возница, лениво пошевеливая время от времени вожжами. Только пес разбой, крупная геляцкая лайка, неутомимо перебирал мускулистыми лапами то следуя за воском, то приотставая от него и постоянно прислушиваясь к звукам ночной тайги. Но вот пес резко остановился, повернул тяжелую лобастую голову направо, потянул носом. Прыжок? И проваливаясь в снег по брюху, пёс помчался куда-то в сторону каменистой осыпи. Еще минута другая, и возница очнулся от дрема, услыхав басовитый настойчивый лай, закрутил головой, потянул вожжи, чтобы скрип полозьев не мешал слушать. Пёс, натасканный преимущественно на крупную дичь, явно кого-то преследовал. Послушав лай, возница, матерясь, с трудом повернулся в необъятном своем тулупе и постучал кнутовищем по крыше воска. Слышь, хозяин! разбой кого то поднял будешь глядеть или дальше ехать один из пассажиров воска коммерсант карл христофорович ландсберг словно и не спал протянул руку открыл верхнее окошко и высунул в него голову прислушиваясь к далекому желаю лайки стянув зубами перчатку с одной руки захватил пригоршню снега с крыши воска крепко потерым лицо окончательно прогоняя дрему постучал носком сапога по валенку своего спутника «Михайло, хватит спать. Пошли, прогуляемся». Разбой, кажется, дичь поднял. «И то дело», — с готовностью откликнулся спутник коммерсанта. «Давно свежатинки не пробовал. Соскучился уже?» «Кого это то он, интересно, поднял, Карл Христофорович? «А вот сейчас и узнаем». Лансберг уже успел выпрыгнуть из воска и прилаживал к сапогам плетенки-снегоступы. Закинув ружья на плечи и захватив длинные жерди, загодя вырезанные и притороченные к воску. Без них по присыпанному снегом таежному бурелому порой было просто не пробраться. Спутники направились туда, откуда доносились отголоски призывного собачьего лая. Добравшись до каменистого склона сопки, с которого ветер сдул весь снег, охотники отвязали снегоступы и взяли ружья в руки. Лай разбоя был слышен совсем рядом. Добравшись до гребня, ландсберг остановился. Приложил к глазам бинокль, чуть повел им, и тут же увидел и разбоя, и найденную им дичь. Кабаргу, замершую на большом и недоступном для беснующегося пса валуне. Валун венчал с собой осыпь «Телка!» — с надеждой поинтересовался спутник коммерсанта. «А то ихние козлы шибко вонючие, никакой свежатинки не захочешь с ими!» Кабарга — друг Михаила не козлинова а олень его племени поправил спутника Ландсберг. Увы, это самец. Ну что, будем брать? Кабарожья струя нынче в цене? Засушишь, а по весеннему сплаву японцам продашь, а? Твоя воля разочарованно сплюнул Михайло. Только весна еще далеко, а меска свежего сейчас сходца. Ну давай, стреляй, черт с нею сванищей. Травки в котелок поболе положить, и ничего будет, сойдет. Наивное все же создание эти оленьки», — рассуждал вслух Ландсберг, ловя прицел прицела темную фигурку на светлом валуне. Заскочит на камень и замрут. Сами под выстрел подставляются. Видит же нас, дурачок, нет, чтобы убежать. Гляди, Михаила, каков красавец шельма, а? Замер точно скульптура в летнем саду правослова. «Да стреляй ты, Карл Христофороч, не томи душу. Скакнет сейчас твоя скульптура и пропала свежатинка стонал спутник коммерсанта. «Летний сад он вспомнил, нашел время!» «Без говоришь?» Ландсберг медлил, откровенно любуясь застывшим в ночи силуэтом кабарги. Он то опускал ружье, то снова решительно прикладывал его к плечу. Эх, была не была. Хлесткий выстрел из карабина взорвал тишину в заповедной тайге, эхом заскакал по каменным ступеням ложа ручья. Кабарга подпрыгнула на всех четырех точенных ножках, присела и, словно подброшенная катапультой, сорвалась с валуна. Но не вниз, а вверх и в сторону, словно повисла в морозном воздухе. В наступившей после выстрела тишине звонко цокнули о камень ее копытца и исчезла кабарга, словно растворилась в предутренней мгле. Михайло так и замер, открыв рот над встопорщенной бороденкой выражение его лица было столь очевидным что лансберг рассмеялся хлопнул спутника по плечу бывает михайло не вели казнить мазанул по темному времени мазанул сплюнул михайло а то я не видал как ты перед выстрелом то стволом чуть дернул мазанул с восьмидесяти то почитай шагов да чтоб ты мазанул а ты углядел старый черт верно пожалела ленька согласился Ландсберг, перезаряжая карабин. «Сам же говоришь, мясо его мускусное нам ни к чему. До весны далеко еще, пусть живет. Пошли, часа через два бог даст, до поста Александровского доберемся, до дома. Велю приказчику, даст он тебе мяска. Разговеешься, Михайло». Спутники снова приладили к ногам снегоступы, взяли жердины и побрели кваску. На полдороги их тяжелыми прыжками обогнал серый пес, догадавшийся, что охоты сегодня больше уже не будет. Путешественники забрались в вазок. Михайло все еще что-то бурча под нос подсыпал в дорожную печурку древесных углей, блаженно протянул к огню руки. Возница снаружи громко зачмокал, пару раз хлестнул застоявшуюся лошадь вожжами, и полозья снова громко заскрипели по снегу. Не тратя времени на досужие разговоры, путники поплотнее укутались в высокие воротники, устроились каждый в своем углу поудобнее и вновь задремали. Разбудил их час спустя тот же неугомонный пес-разбой. Вернувшись из очередной разведки вперед по дороге, он уселся прямо перед лошадиной мордой и принялся выгрызать из лап кусочки застрявшего снега. Лошадь фыркнула и равнодушно стала, дожидаясь, пока возщик проснется и распорядится дальнейшей ее судьбой. Тот быстро глянул по сторонам, всмотрелся вперед. — Ты чего там, разбоюшка? Расселся, глянь-ка, на дороге, будто места другого не сыскал. Чего ты? А ли люди какие в тайге? В выговоре псу, однако, не было никаких сердитых интонаций. Сообразительный разбой давно уже приучил, что по пустякам он людей не беспокоит. — Сахалинские же дороги не были спокойными ни днем, ни ночью. На них нет-нет, да и пошаливали беглые бродяги. Зимой, правда, на проезжающих нападали пореже. Лютые морозы, глубокие снега и метели даже самых отчаянных живорезов загоняли в вонючие и сырые, но все ж теплые казармы и тюремные камеры, где днем и ночью шла нескончаемая карточная игра, где можно было всегда раздобыть краюху хлеба и тепловатую вечную баланду. Тюремное помещение на Сахалинской каторге, если и охранялись солдатами, то чисто формально. Служивые больше следили, чтобы в камеру чрезмерно не набивался вольный голодный народишко, охотчий до той пустоватой, но все ж пахнущей рыбой баланды, нежели останавливали тех, кто хотел выйти прочь. «Эй, борода, куда ты собрался?» — лениво окликал обычно караульный фигуру в казенном халате, бредущую мимо. «Так что ваш бродь проигрался до нитки?» Не останавливаясь, сипел в ответ каторжный. «Дозволь к твоей милости похресторадничать в посту, копеечку подстрелить!» Оживлялся караульный только при попытке кого-либо пройти мимо него в тюрьму. Каторжников, отпущенных на вольные уроки, старались обратно в камеру не пускать, чтобы не объедали казенную пайку. И те вынуждены были долго просить, плакать и кланяться караульному последним грошом, чтобы тот с милости велся и дозволил заскочить в камеру. Тем не менее, вблизи поселков и постов случалось отчаянные ворнаки охотились на проезжих и зимами. Однако спокойное поведение пса, остановившего нынче возок, беды не предвещало. Поразмыслив, возница, догадался скорее всего разбой учуял где-то впереди мирную ватагу лесорубов. Те обычно брели выполнять очередной урок на лесные деляны среди ночи. Затемно. Валили присмотренное со вчерашнего дня огромное дерево, обрубали ветки очищали от корья и, надрываясь, волокли ствол через сугробы и бурелом до дороги, на что и уходила большая часть ночного времени. На тракте урочникам было уже полегче. Опустошив прихваченные вместительные чайники, ватага старательно и дружно мочилась на бревно, покрывая его на морозе ледяной коркой. Оставалось втащить лисину в жолоб накатанный на тракте предыдущими бревнотасками очищенный от коры ствол, покрытый к тому же ледяной корочкой от старательного орошения, легко скользил по накатанному жолобу. Тащить такое бревно по тракту было после барахтания в глубоком снегу почти удовольствие. Только не останавливайся, и к обеденной рынде, если повезет, окажешься в тепле. Иной раз, конечно, случались и казусы. Нарядчик, обмерив форшинов комель, притащенного в поселок с великим трудом бревна, равнодушно браковал дерево, и вычеркивал всей артели сегодняшний урок тогда свирепой ругани пинков и зуботычен для виновников ротозеев выбравших загодя некондиционное дерево артельщикам хватало до самого вечера кряхтя возница забрался с ногами на козлы сдернул мохнатую шапку чтобы не мешало слушать всмотрелся в темноту так и есть далеко впереди мелькнула искорка костра а вздох ветра донес невнятные пока звуки человеческих голосов. Возница перекрестился. Кажись, и впрямь мирные лесорубы на тракте. Живорезы, поджидая добычу костров, не жгут. Однако береженого и бог бережет. Хозяину сказать о людях на дороге надо непременно. Небось, не осерчает? Ландсберг и вправду не осерчал. Разбуженный второй раз за ночь он тоже поглядел вперед, послушал втянул ноздрями морозный воздух и махнул рукой, трогай. Пес же, выполнив свои сторожевые задачи, тут же прекратил выгрызать льдинки из лап и вновь побежал впереди воска. Через малое время путешественники доехали до костра, расположенного у самого тракта. Две фигуры в коротких, чтобы не мешали лазить по глубокому снегу полушубках, поджидали товарищей, натаптывая в сугробах тропинку и отбрасывая с пути, по которому пойдет тяжеленное бревно, Самих бревнотасков, видно, пока не было, только слышались их далекая ругань и надрывные вскрики. Лошадиное фырканье и возок, появившийся из темноты, заставили урочников примолкнуть. Сняв шапки, они заспешили к дороге, чтобы ненароком не прогневать ожиданием начальства, ибо кто, кроме начальства, мог еще в добром воске очутиться здесь среди ночи? — Здорово, ребята! — поздоровался Лансберг, разминая у воска ноги и, делая успокаивающий жест разбоя насторожившемуся и ощетинившемуся было при приближении фигур. «И вам желаем здравия, ваш брод закланились лесорубы, и, узнав Лансберга, тут же поправились «Ваш степенство-то конечно!» «Морозится, однако, нынче потопал сапогами Ландсберг. Не примерзли тут?» «Чайком, ваше степенство, греемся! Да и то сказать, пока до тракту даже без бревна долезешь, пять раз вспотеешь!» «Снегу-то нынче не приведи, Господь!» «А уж с бревном-то и вовсе!» «Чайку с нами похлебать не побрезгуешь, ваше степенство, господин Ландберг?» «Отчего же!» Михаил, тащи кружки и заварку!» «Утробу малость погреем, пока у занятых людей время есть и кипяточек имеется!» «Далеко ли от тракта дерево подходящее нашли ребята?» «Версты полторы, не более, ваше степенство!» «Ближе пал лет прошел, одни пеньки горелые!» Лесорубы-которжане жадно вдыхали ароматный порог из чайников, куда Ландсберг щедро высыпал всю заварку из туиска, живо разобрали куски колотого сахара из развернутой трепицы и блаженно жмурились, откровенно радуясь возможности передохнуть, теплу костра, а главное, своему нежданному, негаданному фарту с чаепитьем. И не упустили случая пожаловаться. «До весны, конечно, лесу тут хватит. А что на следующую зиму делать страшно и подумать?» — Версты натрия, а то и подали забираться надо в тайгу будет. На один урок дня не хватит, коли дороги летом не пробить. — Пробьют дорогу, — пожал плечами Ландсберг. — Начальство наше ведь тоже соображает. — Понимает, что без дороги в тайге лесу не заготовишь. — А ты, откель ваше степенство, путь дорогу держишь, Нони? Из Рыковского поди. — Не страшно ночью-то по тайге? — Был я в Рыковском, верно? — признался Ландсберг. Что ночами езжу, так это для бережения времени. Днем дел много. А что до страху? Места у нас на Сахалине, конечно, лихие. И людишки лихие встречаются. Да что вам говорить, сами знаете. Так ведь и днем зарезать могут. среди поселка. А уж в тайге. Одна у меня на разбое Надежда. С ним спокойно. Он ведь, считай, за полчаса нас о людях на дороге предупредил. Ну, а вас я хочу сказать. — И ружья в воске имеются, если что. — Оно, конечно, так. Дозвольте еще сахарку, ваше степенство. Больно скусно он у тебя, сахарок-то. — Конечно, забирайте весь, с артельщиками поделитесь, — махнул рукой Лансберг. Ладно, ребята, спасибо вам за приют, за ласку, как говорится. Отогрелись мало-мало в дорогу, пора. — Тебе спасибо, ваше степенство. Наш-то кторжанский чаек в пустой кипяток, а ты уважил настоящему гостил. Так еще и с сахарком. Дай тебе, Господь, здоровье, ваше степенство! Поезжай с Богом! По дороге в пост Александровский вазок с Лансбергом и Михайлой обогнал еще несколько артелей лесорубов. Те, запрягшись по несколько человек в упряжке с бревнами в тучах парок, как загнанные лошади волокли по ледяному жолобу в поселок свои уроки. И хотя останавливаться с тяжелой лисиной было никак нельзя каторжники заслышав стук копыт и скрип полозьев бросали бревно срывали шапки и кланялись пролетавшей мимо повозки не равен час грозное начальство осердится за непочтение тогда в посту вместо баланды с хлебной пайкой лесорубов будут поджидать розги а то и холодное пост александровский столица каторжного острова Встретил ночных путников редким и тоскливым собачьим воем, совершенно безлюдными улицами и темными без единого огонька окнами домов. Разбой до самого поселка, бежавший впереди воска, в поселке присмирел, держался у самых саней, словно привязанный. Распрощавшись с Михайлой у его домика, Ландсберг дождался, пока тот не исчезнет за тяжелой калиткой, распорядился вознице «все, домой», И не к парадному вези, а прямо на конюшню езжай. Барыню не буди. Я через магазин в дом зайду. За забором из тяжелых лиственных плах завозились, загремели цепями и зарычали кобели полудиких геляцких лаек, в чьих жилах было немало волчьей крови. Однако разбой, вперед возницы, проскочивший во двор, одним своим появлением успокоил вышкаленных псов. Хозяин лишнего шума не любил. Пока кучер возился с воротами, Ландсберг выпрыгнул из воска и, потопав затекшими ногами, направился к новому срубу, появившемуся рядом с первым его домом минувшей осенью. Ключ в замке удалось повернуть без особого шума, однако тяжелая дверь из холодных синей в проходной чулан, место бдения ночного сторожа Ильи, отчаянно завизжала и заскрипела. Ландсберг шагнул в темноту, нащупывая в кармане спички, но огонек вспыхнул в углу раньше. «Доброго здоровица, Карл Христофорович!» Ночной сторож затеплил свечу, с хрустом потянулся. «С возвращениецем стало быть! Как съездилась, барин? Все ли добром?» «Здравствуй, Илья, здравствуй! Хорошо съездилось. Вернулся живой, как видишь. Вы тут как?» «Барыня, здорово, слава Господу нашему! Магазин торгует. Как не знаю, но приказчики вроде как довольны». А ты, я гляжу, по-прежнему с открытым окном ночуешь. И дверь не смазал. Сколько тебе говорить можно, Илья? Ведь скрипит, не приведи Господи. Илья не смутился, коротко хохотнул, покрутил тяжелой лохматой головой. Вроде как умный ты, Карл Христофорч. Образованный. А про одно и то же каждый раз вопрошаешь. Сколь тебе говорит, что сторожу в тепле службу справлять никак нельзя? Теплый не расслабляет. Не хочешь, да заснешь. А какой я, сторожка, или спать стану? И дверь потому не мажу, чтобы тоже сторожила. Лихой человек в избу засунется, а дверь-то и скажет сторожу, не спи, брат. Так-то, барин. Днем это сплюсь, Карл Христофорович, не обессудь. На печь заберусь, а то и бабенку какую позговорчивее с собой прихвачу для сугрева. Ну, раз не спишь и службу несешь, на ружье прими. Лансберг протянул илье карабин почисти смажка полагается один раз правда выстрелил всего но положено сам знаешь значит все в доме хорошо да вроде ох вру карл христофорович не все добром у барыни ольги владимировны третьего дня стол круглый из ейной амбулатории поперли как стол погоди он же большой и тяжелый не скатер чай не самовар Ты часом не шутишь, Илья? Отучен я шутки шутить давным-давно, барин. Верно говорю, Поперли стол-то. Более ничего в приемной у барыни не было удобнее спереть. Вешалку-то я, если помнишь, еще в прошлый раз насмерть к стене прибил. Гвозди у кузнеца нарочно двухвершковые заказывал. Чтоб, значит, через стену насквозь и загнуть для верности снаружи Вешалка-то и висит, не смогли, видать, гвозди мои вытащить. Вот стол и поперли барыневы варначки, которых она по доброте душевной лечит. Время на них паразиток тратит. Варначки? Как же слабые женщины могли тот стол через дверь вытянуть? Засмеялся Лансберг. Плотник, что его мне сделал вдвоем с помощником, еле втащили. Дверь-то узкая? Крутить стол надо, на бок класть. Жрать или выпить захочешь, и вытащишь, без кручения. Помяни слово, Карл Христофорич. — Вот не велел ты в часы приема в не дверь входную запирать? — А зря. — Сколь из дому за последний год барыни вы варначки поперли добра? — Четыре самовара, — начал загибать пальцы Илья. — Вешал энту, Бутина неладно, три раза с кабаков вертал в дом. — Скатерть и рушников барневых и не исчесть. Сколько разов железную решетку от крыльца, что ты велел для отскребания грязи с сапог приделать, выворачивали? — Ладно, Илья, тебя не переслушаешь, — вздохнул Ландсберг. «Спать пора. Я с дороги, а ты все меня отчитываешь. Завтра поутру доскажешь, да ладно?» «Ты спрашиваешь, я и отвечаю», — огрызнулся Илья. «Иди, спи. У тебя, барины добра, и деньжонок хватает. А вось купишь». «А со столом-то что?» — не утерпел уже в дверях хозяин. «Нашел поди хворначек то «Я да не найду», — довольно осклабился сторож. Как хватилось прислуга барынева стола энтова, я так сразу по кабакам и пошел. Куда еще у нас ворованное добро нести? У Никишки Кривого и нашел. И бабенки те зловредные, коих ты слабыми называл, там животку трескали. Никишка их показал. Хотел я их поучить, барин маленько. Да ведь ты, знаю, не одобришь. Прознаешь про мою учебу? Да на меня и осерчаешь» ташить тот стол обратно, однако я их все же заставил, Карл Христофорович, не сердись уж. Как свинюхи визжали на всю улицу, а ташили. Народ проходящий животики со смеху надорвал. Не исправишь тебя, Илья, скрывая улыбку, покрутил на прощание головой Ландсберг. Ты же не их наказал, а меня. В мой же дом тащили ведь стол-то этот, при всем честном народе, Бутин не ладен стол. Ладно, пойду отдыхать с дороги. В чистой половине дома Ландсберг направился, однако, не в спальню, а в гостиную, которую для себя считал каминной. Илья, досконально знавший привычки хозяина, наверняка приготовил и дровишек березовых, и растопку. Чиркни спичкой, и побежит по нежной белой каре трепетный огонек. Тут и тонкие щепочки домиком сложенные займутся, начнут облизывать хорошо просушенные с осени аккуратные кругляки. Пока камин разгорается, можно скинуть сапоги, по медвежьим шкурам дойти до шкафчика, налить рюмку водки или коньяку и вытянуться с ней в покойном кресле, блаженно помаргивая на домашний огонь и неторопливо размышляя об итогах дня. На пороге каминной Ландсберг услыхал приглушенное шипение механизма высоких под потолок мозыровских часов, предвещающие бой. Четыре по полуночи, должно, машинально отметил он, и остановился, заметив в каминной непорядок. Камин был уже разожжен, кресло развернуто к огню, а из-за него виднелись белые носки домашних меховых туфель супруги, Ольги Владимировны. Его Олюшки. Почувствовав движение воздуха из открывшейся двери, супруга тотчас легко выбралась из кресла, шагнула навстречу, протягивая руки. «Карл, слава богу, ты приехал!» Ольга Владимировна обняла мужа за шею, заглянула в лицо и повторила «приехал». Я, верно, все-таки дура. До сих пор не могу привыкнуть к твоим ночным поездкам. Здравствуй, родной. Здравствуй, Юлюшка. Лансберг обнял жену. Отчего не спишь? Илья сказал, все здоровы, в доме порядок, а супруга не спит. Или случилось что? Ольга Владимировна, не отвечая, увлекла мужа к его любимому креслу. Усадила. Легко присела рядом с креслом на корточке. Сама, невзирая на сопротивление Ландсберга, стянула с него стылые смороза сапоги. «Сиди, я сама», — шагнула к шкапчику, звякнула хрусталем тяжелого графина. «Я тебе коньяку наливаю, хорошо?» И уже принеся к креслу полную рюмку и уютно устроившись рядом с мужем на подлокотнике, Ольга Владимировна вздохнула. «Ничего не случилось, Карл. Просто сегодня мне опять очень захотелось уехать отсюда» уехать и никогда никогда на сахалин не возвращаться Ты что-то не договариваешь, Майн-либо? Ландсберг осторожно, чтобы не потревожить жену, поставил рюмку на пол, прижал Ольгу Владимировну к груди. Расскажи же. Тебе не нравятся мои отлучки, моя привычка ездить по ночам? Но мы много раз говорили об этом, Олюшка. К этому невозможно привыкнуть. Я боюсь за тебя и ничего не могу с собой поделать. Я боюсь сама лишний раз выходить из дома. Кстати, Карл, ты ведь и сам запрещаешь мне без нужды и без сопровождающего ходить по поселку. А что касаемо желания уехать... Я панически боюсь за Гошеньку, Карл. Это во-первых. Мальчик не зверек. Он не может всю жизнь жить в доме, как в клетке. У него все есть, но каждый ребенок должен хоть иногда общаться с другими детьми. «Карл...» Голос Ольги Владимировны дрогнул. Она помолчала, но все же продолжила. «Карл... Господь прибрал других наших малышей во младенчестве. Он послал нам тяжелое испытание, которое в жизни называется безобидным словом «краснуха». Неужели он оставил нам Георгия только для того, чтобы из него вырос такой же ужасный человек, как все вокруг? Ну, почти все на этом проклятом острове. «Майн-либо, ты меня пугаешь». Что с Георгием? Он здоров? Здоров, но... Вчера он играл во дворе и захотел взять на руки щеночка. Собака-мамаша налетела, на него сбила с ног. Она не тронула его, но Гошенька сильно испугался. Испугался и рассердился. Он плакал и ругался такими же словами, как ругаются здесь все от мала до велика. Он тянется к детям, но ты же знаешь, Карл, нас почти не приглашают в приличные дома, а на улице дети ругаются начинают курить иногда раньше, чем говорить. Даже пьют вино, если им удастся украсть его. Гошеньке скоро придет время учиться, но чему он может научиться здесь, на проклятом Сахалине? Лансберг вздохнул, баюкая на груди жену. Ольга Владимировна не впервые заводила с ним разговор об отъезде. Он и сам рвался с острова всей душой. Но что он мог поделать? Олюшка, надо потерпеть. Мы можем, разумеется, купить во Владивостоке дом. Ты могла бы уехать туда с Георгием, а я навещал бы вас так часто, как только мог. Но это не выход, либо. Подумай сама. Тебе бы пришлось вести образ жизни Анахареты и стать в обществе белой вороной, вызывающей повышенное внимание и нездоровый интерес у сплетников. И слышать всякий раз за спиной каторжанка, жена каторжника. А каково это будет услышать Георгию? Карл прерывисто вздохнул заторопился высказаться до конца. «Что нам делать? Уехать еще дальше? Ты знаешь, дорогая, что я мог бы в принципе тоже покинуть остров. Но в моем паспорте все равно будет проклятая отметка. Мещанин из каторжных И я буду обязан отметить свой паспорт в полицейском участке в том городе, где мы решим жить. Об этом немедленно узнают все новые наши соседи. Узнают и станут показывать на нас пальцами» для нас будут закрыты все двери приличного общества. И окрестные дети станут дразнить Георгия. Неужели ты хочешь для него такого будущего Олюшка?» «Карл, милый, я все понимаю. Понимаю, но не могу с этим смириться. Не могу не думать об этом каждый день, каждую минуту. Мне приходят в голову греховные мысли, Карл. Даже прислуга понимает весь ужас нашего положения, сочувствует нам. Наташа, моя горничная, третьего дня спрашивает мне, что, Молбарину жалко заплатить, кому следует за чистый паспорт, чтобы уехать отсюда. Ведь все знают, Карл, что в наше проклятое время деньги могут решать все или почти все. Купить фальшивый чистый паспорт я могу легко. К тому же это обошлось бы гораздо дешевле, чем все мои хлопоты насчет официального помилования. Но что это будет за жизнь Майнлиба? Скрывшись от полицейского надзора под новым именем, я тут же попаду в список беглых. И в один прекрасный, то есть в один ужасный день все может раскрыться, и меня вернут на Сахалин в кандалах. Каков это будет удар для тебя, для Георгия? Нет, я решительно не могу рисковать вами. Олюшка, неужели ты не понимаешь, что это не выход? Для полного же помилования необходимо высочайшее монаршее соизволение. Ландсберг взял рюмку, отхлебнул янтарной обжигающей жидкости. Но Петербург молчит. Все ходатайства мои, и тех, кто принимает во мне участие, остаются пока без ответа. Ландсберг помолчал, справляясь с волнением, потом продолжил: Преамурский генерал-губернатор, чью аудиенцию я получил прошлой осенью, готов посодействовать частичному разрешению моего вопроса и дозволить нам покинуть Сахалин. Но отметку в паспорте из каторжных даже он не может изменить. Надо потерпеть, Олюшка. Надо верить, что скоро все может решиться наилучшим образом. Я верю в это, дорогая. Ландсберги, мои предки, всегда верили в судьбу, и она редко подводила их. Вери ты. Упомянув своих предков, Ландсберг внутренне поморщился. Получилось высокопарно и даже как-то выспринно. Не стоило упоминать предков права. Каждый из Ландсбергов шел по жизни, не оглядываясь и не принимая во внимание ни тех, кто был рядом, ни законов общества. У далеких предков всегда была своя правда. Если перед ними враг, его надо убить. Если союзник, он должен, если не помогать, то на крайний случай не путаться под ногами. Если есть цель, она должна быть достигнута. Цена значения не имела. И на судьбу Ландсберги Карл был почему-то уверен в этом, не очень уповали, более надеясь на тяжелый и острый клинок в собственных руках. Ольга Владимировна в первые годы замужества несколько раз задавала мужу вопросы про его предков. Карл, однажды рассказав детятевой про крестоносца Лансберга, в дальнейшем к теме родового проклятия возвращаться не желал. И все подробности укладывал в несколько фраз хорошо известных супруге. Когда-то обедневшие братья Лансберги приехали на Русь искать государевые службы у великого князя. Богатств они на Руси не нажили, но так и остались на этой земле. Насколько же можно ждать, Карл? Гошенька растет, и мы с годами моложе не становимся. А если... А если уехать с острова за границу? Ты не думал об этом? В Германию, например? Ты же немец по крови, в конце концов. Там нас наверняка никто искать не будет. Бежать за границу, Олюшка, более пристало тем, кто в чем-то виноват. А чем виноваты вы с Георгием? но я дело другое. Ландсберг помолчал, поглядел сквозь хрусталь рюмки на сполохе огня в камине. Да, прошлое давит на меня, не дает забыть. Но бежать от него я не желаю. И потом, да, я немец. Но смогу ли я жить на земле моих предков, не знаю. Так что, мейн-либо, давай-ка просто подождем еще немного. И, кстати, не пора ли тебе немного поспать? Пятый час утра, однако. Ольга Владимировна вздохнула. Начиная этот далеко не первый разговор, она мало надеялась на иной его итог. Так оно опять и получилось. Поняв, что разбередила в душе мужа старые раны, Ольга Владимировна молча поцеловала его в висок и направилась в спальню. «Только долго не сиди тут», — попросила она с порога, зная обыкновение мужа после дальней дороги или трудного разговора, посидеть у камина, повспоминать прошлое. Карл устало улыбнулся супруге и кивнул, подбросил в камин пару полешек и закурил сигару. Хотя удалось нынче Лансбергу поспать после приезда не более трех часов, к завтраку он вышел бодрым и свежим. Чмокнул в лоб жену, приветливо кивнул горничный. Заправив за воротник хрустящую салфетку, Карл вдруг вспомнил неоконченный вчера, как ему показалось, разговор с супругой. «Кстати», — вспомнил он, — Кстати, в начале нашего ночного разговора ты, Олюшка, сказала во-первых. А есть что-то еще и во-вторых?» Таня весело усмехнулась. «Есть, к сожалению. Не хотела тебя ночью усталого расстраивать. Карл, ко мне приходила эта ужасная женщина, мадам Блюфштейн. Ну, Сонька, золотая ручка. Она записалась на прием, но...» «И что же? Ты сама говоришь, Майн, либо на прием?» Все женщины, даже ужасные, иногда нуждаются в медицинской помощи. Да и не страшна, я полагаю, эта Сонька более никому. Это не та быстрая, беспощадная и жестокая хищница, коей была в свои лучшие годы. Сейчас это старая и беззубая волчица. Я несколько раз видел ее в посту и могу засвидетельствовать это. — Не знаю, права не уверена. Ольга Владимировна зябко передернула плечами. К тому же приходила она, как выяснилось, отнюдь не за медицинской «представь себе» помощью. «Ты говоришь загадками, Олюшка?» Ландсберг по-прежнему улыбался, но внутренне подобрался, ощутив неприятную пустоту и холод в груди. «Да какие уж тут загадки! Она оставила для тебя записку. Ей зачем-то понадобился ты, Карл. А визит к кушерке — просто маскировка, отвод глаз. Она заявила мне об этом прямо. Мол, не хочет, чтобы ее сердечный дружок Богданов узнал об истинной цели визита в наш дом. Читай. Он дважды перечитал записку Соньки. «Дорогой господин Лансберг, надеюсь, что вы не откажете несчастной женщине во встрече, не только крайне для нее важной, но и могущей оказаться небезынтересной для вас. Прошу прощения за некоторую вольность, с которой я, не будучи вам представленной, прошу этой встречи» а также за способ моих действий, извинительный, впрочем, обстоятельствами моего бытия. Надеюсь, что вы не проигнорируете мою просьбу. Ваша дрожайшая супруга, несомненно, посвятит вас в детали, которые я не смею излагать на бумаге. Искренне ваша, Мария Блюфштейн. — Давай-ка расскажи мне все по порядку, Олюшка, — попросил Ландсберг. Клочок бумаги в его пальцах еле заметно подрагивал и Карл поспешил небрежно опустить руку под стол. Ретроспектива девятая Успокаивая жену насчет старой беззубой волчицы, Ландсберг слегка кривил душой. Несмотря на то, что в общении он подчеркнуто сторонился и сахалинских чиновников, и преступного сообщества, с коими практически все зажиточные островные обитатели старались, если не заигрывать, но и не отталкивать от себя, Лансберг старался быть в курсе всего творящегося на Сахалине. Иначе тут было просто нельзя. Занявшись коммерцией и довольно скоро разбогатев, Лансберг, как и прочие коммерсанты на всем белом свете, сразу почувствовал к себе повышенный интерес воров и налетчиков. Несколько раз его магазин грабили, да и в охотничьих странствиях по таежному бурелому встречались на пути иной раз лихие люди с топорами за поясом. Но Ландсберг знал, что все это случайные, пусть и крайне неприятные встречи. Что это не охота специально на него, а не более чем норма бытия. «Ты торгуешь, я ворую. Всякому свое». Знал Ландсберг и почти все, что касалось каторжного периода жизни Соньки Золотой Ручки, знаменитой не только в России, но и, пожалуй, в Европе. Пожав плечами, Лансберг бросил записку на стол и поднял на жену глаза. «Итак, Олюшка...» «День вчера вообще с утра как-то не так задался», — начала рассказ Ольга Владимировна. «В амбулаторию я пришла к десяти часам, как обычно. Просмотрела журнал записи больных». Приняла одну пациентку. Пока я ее пользовала, появились еще две женщины. Они, впрочем, пришли не на прием. А, кажется, я знаю, хмыкнул Лансберг. Те самые, которые уволокли из приемной круглый стол и снесли его в кабак. Сторож уже рассказал, Илья? Слабо улыбнулась Ольга Владимировна. Впрочем, все это пустяки. Часам к двенадцати пришла моя помощница Катерина, и пациенты стали подходить. Катерина собирала в приемный анамнез, измеряла температуру. И тут появилась мадам Блюфштейн со своим сердечным дружком Богдановым. Он только вошел и сразу объявил, что мадам пойдет без очереди. Женщины благоразумно промолчали, а вот Катерина, моя помощница, не стерпела. Объявила Богданову, что внеочередной прием только для больных с острой болью, либо кровотечением. Она мне потом уже рассказывала, как одернула Богданова, и сама испугалась. А уж он как раз озлился. Кровью налился весь. Пальцы на дубине, которую он вместо трости повсюду носит, побелели. Вот-вот ударит. Ну тут уже Сонька вступилась. А у меня, говорит, как раз острые боли и кровотечение. Лансберг покачал головой. Рисковая чересчур помощница жены. Поперек слова Богданова, пойти которого в посту бешеным кличут и боятся самые отпетые уголовники. Екатерину вполне зашибить мог и Ольгу Владимировну, если бы она на шум вышла. Ну, заходит мадам в смотровую. Вежливая такая. Голос, как у великосветской дамы. Речь грамотная. Объясняет мне, что на здоровье по женской части пока не жалуется. А визит свой придумала для Богданова, который никуда ее от себя не отпускает. И просит она передать записку мужу. Попросить тебя о тайной встрече здесь же, в амбулатории. Ольга Владимировна такой неожиданной просьбе хоть и удивилась, но виду не подала. Записку мужу обещала передать, но вот согласиться ли на тайную встречу муж она гарантировать не может. «А вы от себя его еще попросите?» — сладко улыбнулась мадам. «А вовсе не откажет несчастной женщине?» «Не вижу причин подкреплять вашу странную просьбу личным ходатайством», — не приняла предложенной посетительницей тон Ольга Владимировна. «Извините за примату, мадам, но мой муж-коммерсант, партнер крупных торговых домов, член правления пароходных и железнодорожного товариществ. Встреча с вами, да еще обставленная таким образом, может его скомпрометировать». «Скомпрометировать!» С Соньке тут же слетело все благообразие. Голос стал пронзительным и злым. «У меня, значит, компрометирующая репутация, а он у нас ангел!» это не про него я в газетах читала что он благодетеля своего с прислугой в петербурге как свиней зарезал и на сахалин господин лансберг не по приговору суда в каторгу попал а своей волей приехал не срок отбывать о коммерции тут заниматься милостивая государыня я не могу и не желаю продолжать с вами разговор в подобном тоне ольга владимировна встала записку мужу я передам обещаю все остальное увольтесь, скорее уж наоборот Я приложу все усилия, чтобы отговорить мужа от встречи с вами. И не трудитесь более приходить сюда, ежели вы здоровы и не нуждаетесь в медицинской помощи. Не пожалеть бы тебе, дворяночка, о своих словах. Сонька тоже встала по привычке, придерживая закутанную в шаль сохнущую левую руку. И господину коммерсанту не пожалеть бы, коли откажется. Женщины сердито сверкали друг на друга глазами несколько мгновений первой взяла себя в руки Сонька. Улыбнулась Ольге Владимировне прежней доброй улыбкой, сделала шаг вперед. «Бога ради, простите мою несдержанность, Ольга Владимировна. Не своей волей научилась. С волками жить, как говорится. Простите, душа моя, простите великодушно. В сущности, я ведь прошу о пустяшном деле. Всего-навсего о без лишних глаз и ушей. Поверьте, я действительно несчастна». И этот Богданов, мой сожитель, он не убил меня до сих пор только потому... Впрочем, зачем вам знать такие мерзости? Прошу вас, устройте нашу встречу. Даю слово, она может оказаться небезвыгодной и для вашего супруга. Как бы там ни было, мы с ним две жертвы своей судьбы. Нам помогать друг другу следует, а не отталкивать. Всего одна встреча. Ну, не захочет он несчастный помочь, так и бог ему судья». Я повернусь, да и пойду себе. Мадам Блюфштейн сделала попытку взять Ольгу Владимировну за руку. Та отстранилась. Впрочем, не слишком резко. Ольга Владимировна сознавала, что спорить с мадам и бесполезно, да и чревато последствиями. Хорошо. Письмо я Карлу Христофоровичу отдам. И наш разговор передам, вместе с выраженным вами беспокойством, что мы все можем пожалеть об отказе но гарантировать его согласие, повторяю, не могу. Он должен вернуться из поездки завтра-послезавтра. Извольте, я запишу вас на прием на субботу на это же время. «Премного благодарна, душа моя!» Пятясь к дверям, мадам откуда-то выудила и ловко сунула на специальный подносик на столике у входа бумажный рубль. «Раз вы настаиваете, я приду на вторичный осмотр!» Ольга Владимировна невольно усмехнулась. Последнюю фразу мадам произнесла уже при открытой двери с расчетом на то, что Богданов услышит. М да. Что же, интересно, мадам Блюфштейн могло от меня потребоваться? Денег? Свободы? Так она и так свободна. Денег я ей не дам, тоже понимать должна. Так сразу все и не сообразишь. Ландсберг силой потер ладонями лицо. Надо покликать Михаилу Карпова. Этот старый мой товарищ все нам, надеюсь, растолкует. Но сначала дела, душа моя. То, что с измальства и до сих пор спать Карлу довелось не более нескольких часов, значения не имело. Все его прошлое бытие, казармы вольно определяющихся и полевые биваки армейских походов в юности, тюремная бессонница централов и пересыльных камер в пору зрелости, каторжные будни здесь, на Сахалине, Все это делало необходимый каждому человеку сон понятием малозначительным, таким, чем пока можно было пренебречь, оставить на потом. С годами это самое «потом» становилось все ближе, неизбежнее. И Ландсберг в свои 45 по утрам с ясностью осознавал, насколько устал и износился от постоянной бессонницы и коротких пересыпов его некогда железный организм. Но изменять что-то в привычном жизненном расписании он не желал. Дела важнее сна, надо вставать и заниматься ими. Сон в волю будет потом. Когда-нибудь потом. Несколько утренних минут уходило на традиционную разминку. Не ворочаясь и не будя тихо посапывающую рядом супругу, Ландсберг с усилием сжимал и разжимал кисти рук, вертел под одеялом стопами ног. Согнав таким образом сонное оцепенение и разогнав кровь, он выскальзывал из кровати. Привычно стягивал сразу навсегда определенного ему места тяжелый халат восточной работы и направлялся в свою гимнастическую залу. Эта зала была секретом почти для всех его знакомых. А первопричина была совершенно очевидной. Каторжный Сахалин с недоверием и подозрительностью относился ко всему, что выпадало из рамок привычной ему обыденности. Едва проснувшись и не продрав глаз потянуться за стопкой казенки, Истово вытянуть ее и налить вторую — это было привычно. С утра начать картежную игру и продолжить ее до глубокой ночи — вполне обычно. Поспешать до восхода солнца к тюремной канцелярии, где ежеутренне драли розгами провинившихся катаржан — чем не гимнастика для ума? А вот тратить время на физическую разминку тела — да не болен ли на голову субъект, занимающийся такими пустяками? Людской молвы Лансберг не боялся давно, к шепоткам за спиной был привычен. И все же старался лишний раз не давать повода для всяческого рода пересудов. Тем более давнюю свою привычку к утренним разминкам так легко было скрыть. Пробежал через двор к заднему крыльцу своего магазина. Отпер дверь комнаты, куда и самым доверенным приказчикам хода нет. Вот и заветная гимнастическая зала. Ежели любопытный из ближнего окружения, имеющий доступ во двор особняка Ландсберга, заглянет в окна, то обычную обстановку увидит. Стол, два шкапа с конторскими книгами, газетку. По углам штабеля ящиков и рогожных кулей с самыми дорогими, либо заказанными для кого-то, как знали приказчики, товарами. Теми, что коммерсант Ландсберг выписывал больше из упрямого желания когда-нибудь приучить местных покупателей к европейской культуре нежели исходя из потребностей немудрящего сахалинского спроса. Впрочем, заглядывали в окна нечасто. Раз хозяин туда никого не допускает, значит, не желает. Не дай бог прознает про любопытство, уволить ведь может. А уходить от Ландсберга не хотелось никому. Жалованье Карл платил всегда вовремя, да и больше, чем другие лавочники и коммерсанты островной Катаржанской столицы. Понапрасну никогда не ругал, Не насмешничал, денег за товар не высчитывал, да и прочих обычных купеческих замашек тоже не имел. Но запирается в этой горнице по утрам на полчаса, много на три четверти часа, так что ж. Ну, громыхнет, там железо иной раз, так мало ли. Ящики переставлял, стало быть. Или, будучи в расстройстве, в сердцах тяжелым чем-то об стенку шваркнет. Дело знакомое, с кем не бывает. Стратегию торгового дела обдумывает в своем флигельке Христофорыч. Со значением поднимали указательные пальцы приказчики и дворовая челядь коммерсанта. Многочисленные разнокалиберные гири сложены были на полу, турники пара канатов на потолке были закреплены так, что в окна не были видны. К тому же каждый раз, заходя в зал, Ландсберг плотно задергивал тяжелые шторы, а нечастое сахалинское солнышко запускал в стратегическую комнату только в свое отсутствие. Об истинных его занятиях здесь знала только его супруга. Кстати, физических занятий этих не одобрявшая и считавшая их даже вредными, особо для человека на пятом десятке лет. Но не спорила с мужем и, боже упаси, никогда не отговаривала. Раз Карл что-то делает, значит, так надо. Ему виднее. После гимнастики Ландсберг обычно с полчаса сидел за книгами со старшими приказчиками трех своих магазинов, приученными приходить на эти доклады без опозданий. Там действительно пахло уже настоящей торговой стратегией. Подсчитывались барыши за минувший день, отмечалось, где сколько и какого товару продано, прикидывалась потребность в очередных заказах с материка. Зимой на Сахалине в торговле было затишье. Морозы сковывали почти все морское пространство вокруг Каторжного острова, оставляя свободными от тяжелых льдов лишь рейд самого южного Корсаковского поста. Однако корабли регулярных рейсов зимой туда тоже не заходили по причине частых жестоких штормов. А если бы заходили, что толку? Корсаковский поселок совсем маленький, только тюрьма, лазарет, богадельна для стариков-катаржан, до десятка-два-три домов местных чинов тюремной администрации. До середины острова оттуда полтысячи верст. Лошадиным ходом, на санях, по единственной скверной дороге, по сугробам и бурелому, Добраться до Александровского поста либо села Тымовское, было делом малореальным и почти безнадежным, разве что на собачьих упряжках с геликами. Собачьи упряжки длинными сахалинскими зимами возили почту из засыпанного такими же снегами Николаевска, с той стороны Татарского пролива. Но какой товар повезешь оттуда, если и Николаевск, как и Сахалин, весь год живет только тем, что навезут туда за летнюю навигацию пароходы из Владивостока? либо кругом континента из Центральной России. С весны до глубокой осени на рейде Карсаковского действительно было порой тесно. Однако морские посетители были в основном из соседней Японии, прибравшей к рукам почти все местные рыбные промыслы. Товаров они на остров почти не возили, за исключением желтоватого сахара и презираемой всеми русскими поселенцами слабой японской водки саке. По причине зимнего затишья в торговле, Совещания с приказчиками у Лансберга были короткими. Вот и нынче, быстро закончив стратегию, он со вздохом посмотрел на темное еще окно, за которым по раннему времени по улицам поселка сонно двигались назначенные в работы в атаге каторжан, и окликнул одного из приказчиков. «Филипп Семенович, задержись-ка ненадолго. Записку сейчас снесешь Карпову, хорошо? Это ведь тебе кажется совсем по дороге?» Карл набросал короткую записку и, наказательно сообщив компаньону о предстоящем визите Соньки и, возможно, Богданова. Страховаться в разговоре с женщиной, пусть даже такой, как мадам Блюфштейн, Ландсберг не желал. А вот ее милый друг, упорно ходивший за Сонькой повсюду, его всерьез беспокоил. Ну, как не усидит в ее ожидании в приемной, заподозрит что-то и ворвется в амбулаторию, где будет лишь Ольга Владимировна с помощницей. Дикий нрав Богданова в посту был хорошо известен. Наказав Филиппу Семеновичу отнести записку немедля и убедиться в том, чтобы Михайлов прочел ее сразу по получении, Лансберг пошел разыскивать сторожа Илью. Став на Сахалине миллионщиком, Карл никогда не чурался простого Люда. И хоть и не сходил до дружбы с арестантами, выделял для себя тех, для кого само понятие каторги было чуждым, кто не плыл по течению и сохранял в душе человеческие чувства. Одним из таких людей был его доверенный сторож Илья. Вот что Илья. Нынче утром к хозяйке на прием Сонька зайдет. Понял, о ком я? Илья понял с полуслова. Сплюнул, покрутил лохматой головой. Понял, Христофорыч. С ею энто тот петый колька Богданов везде таскается. Ревнует, что ли? ли боится, чтобы не обидел, кто подругу сердешную. Так что, за ним присматривать?» Лансберг серьезно кивнул. «Да, Илья, на прием к хозяйке нашей, сам знаешь, одни женщины ходят. Так что ты на крыльцо ступай, там и Богданова задержи. Скажи, не мужиков дальше пускать справишься? Я слыхал, Богданов тверезой вообще в поселок не выходит. Стало быть, Буин, может быть. Почудится ему, что с пьяных глаз?» Начнет рваться к Ольге Владимировне. Я вообще-то и Михайлу в помощь покликал. Подойти скоро должен. Илья подумал, в прищур, глядя куда-то поверх плеча хозяина. Перевел взгляд на Ландсберга. Сколько годков ты, Христофорич, в каторге Нашинской обитаешь? Двадцать не менее. Все порядки каторжанские усвоить вроде должен. Все ее уставы. И усвоил, вроде как. «А порой такое, извиняй, ляпнешь, что диву даюсь». «Чего же я сейчас не в попад ляпнул?» «Не подумал ты, кто есть тебе я, а кто Михаил Карпов? «Начни Богданов тут бузить, сшибки с ним не миновать. А тогда либо он наверху, либо я. Ежели я, то потом каторга такое дело разбирать станет. Богданов — убивец известный, хотя отпетый» а к он все одно ближе, чем ты, либо я. Но случись мне кольку зашибить до смерти, то меня за это не тронут, потому как я представлен хозяина и его добро охранять и защищать. На жалованье у тебя состою, и долг свой исполнять должен. И тебя не тронут, хоть ты Иваном и поперек горла. А Михайло по каторжанским нашим понятиям бродяга. Компаньон он твой известно. Однако компаньон в делах умственных, торговых. И в дела твои с Богдановым вмешиваться не должен. Его дело сторона. Так каторга и рассудит, не сомневайся. И жить тогда Карпову твоему. До первых, много до вторых петухов. Так, значит, не посчитается, если что, каторга с нашей дружбой и компаньонством. Так полагаешь, Илья? А тут и полагать нечего, сплюнул Илья. Я лучше второго сторожа Петруху в помощь с конюшней покличу. Лишним Петруха не будет, потому как Богданов отпетый. И карабинчик твой, ежели позволишь, где-нибудь поближе приткну, чтобы дотянуться можно было. Не сомневайся, Христофор, и по делам своим с Богом. Не все мне сказал, то дело твое хозяйское. А так не сомневайся. Бог даст, справимся». Лансберг, в свою очередь, прищурился на Илью. «Почему ты думаешь, что не все я тебе сказал?» «Потому что не дурак я. Соньку будет хозяйка пользовать, Богданова ты на меня оставляешь. Ошибку с ним предвидишь. Значит, должен быть где-то поблизости, чтобы супружницу свою успеть защитить, ежели что так? Труса ты никогда на моей памяти не праздновал. Каторжанской верхушки не боишься? Стало быть, не в кабинете своем отсиживаться станешь, дожидаясь кто кого?» Думаю, что в самом опасном месте ты пребывать будешь в тот момент. Разве не так? Молодец, Илья, соображаешь. Лансберг, в который уж раз подивился проницательности этого простого, темного, в общем-то, мужика. Ладно, кончится все сегодня, может, и поговорим. А пока не могу, Илья. к я и не в обиде, Христофорыч, хмыкнул Илья. Карабинчик-то можно взять? Конечно, бери. А хочешь, револьвер свой дам? С ним сподручнее? «Не, Христофорыч, револьверт твой, оружие господское, деликатное. Нам бы чего попроще. Нож в голенище, али ружьишка. Иди, не сомневайся». Перед назначенным Сонькой визитом Карл захватил из кабинета одну из книг, часто им перечитываемых. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Круза», «Моряка из Йорка», описанные им самим. И отправился на половину жены. По дороге он заглянул в детскую, где спал, разметавшись на необъятной перине первенец Георгий. Немного постоял у кровати, послушал ровное дыхание сына. Подумал, что, по идее, мужчину надо с детства приучать к ранним подъемам, как приучали в свое время его. Но каторга, проклятая каторга. День для мальчишки, лишенного общения со сверстниками и без того долог. Пусть поспит в волю. А Ольга права. Тысячу раз права. Нужно делать все, чтобы получить возможность уехать с проклятого острова. Черт с ними, с прожектами угольных и железных концессий, в конце концов. Со всеми многообещающими перспективами развития коммерции. Семья дороже. А коммерция, ежели будет порядок с головой и покой за семью в душе, и так никуда не уйдет. Перекрестив сына, Ландсберг бесшумно вышел из детской. В перевязочной, той самой задней комнатке амбулатории, Ландсберг поплотнее задернул занавески. Захваченный револьвер положил рядом со своим стулом на какую-то кадушку, прикрыл салфеткой, раскрыл книгу и попытался отвлечься приключениями Робинзона Круза столетней давности. Но нынче любимая книга не захватывала, не отвлекала от тревожной действительности. Тихо скрипнула дверь, и в перевязочную проскользнула Ольга Владимировна, уже в традиционном белоснежном накрахмаленном до хруста белом переднике с фельдшерской наколкой на высокой прическе. На мгновение прижалась к вскочившему с места мужу. «Доброе утро, милый!» «И тебе доброго дня, Майн-либо. Ландсберг легонько поцеловал жену в висок, пытливо заглянул в глаза. «Не беспокойся, Олюшка, я все сделаю так, как должно!» «Знаю, Карл. Но знаешь ли, беспокойство — вечный удел женщины, поэтому я не могу не беспокоиться». «Вот и славно, Олюшка. Большой ли у тебя сегодня прием?» «Записано четверо, включая эту. Особу. Пока только одна поселенка дожидается. Я уже попросила ее погодить, соврала, что лекарство для нее пока не готово. Пусть уж эта особа первая зайдет. Глядишь, быстрее и уйдет». Ты все-таки поосторожней с ней, Карл. Олюшка, ну право. Ну все, все, ухожу, не сердись. Да, и непременно вели граммофон завести, чтобы как всегда было. Граммофон в смежной через стенку от приемной амбулатории пустой комнате был давней придумкой Ольги Владимировны. Объясняя свою идею мужу, она утверждала, «Музыка вообще настраивает человека на хорошее» пусть играет, ежели в приемной хоть одна пациентка дожидается. По крайней мере, люди будут меньше прислушиваться к голосам в амбулатории, к звяканью инструментов, к стонам пациенток. В самой приемной граммофон ставить это, пожалуй, слишком громко, а вот в чулане через стенку в самый раз. Ручку крутить и пластинки менять на ему ребятишек. И им заработок, и музыкальное воспитание заодно. Ты не против, Карл? Разумеется, Карл никогда не был против задумок жены. Оставшись в перевязочной один, Лансберг снова попытался читать, но с досадой отложил книгу. И почти сразу же в дверях снова возникла Ольга Владимировна. Каким-то чужим тусклым голосом, умоляюще глядя прямо в глаза мужа, а вдруг передумает и откажется принимать негодяйку Соньку, проговорила «Карл, к тебе посетительница». Что ж, просикали явилась. Ландсберг встал оперся костяшками пальцев на застеленный скатертью стол. Так уж случилось, что он был одним из немногих островитян, никогда не видевшим вблизи знаменитую узницу Сахалина, Соньку по прозвищу Золотая Ручка. Ее фотографии и в молодости, и обошедшие весь мир карточки, на которых был запечатлен процесс подготовки к заковке мадам Блюфштейн в кандалы, ему, разумеется, попадались. Попадались? но плохо соотносились в его представлении с живым человеком, чья жизнь была какой-то мешаниной правды, легенды, откровенных домыслов. Несколько раз Соньку ему показывали на улицах поселка, но все издали. И вот встреча его, черт бы ее подрал.